Глава 25. 26 декабря 2013 года. Нью-Йорк. Было почти пять часов вечера. Солнце уже склонилось над горизонтом, опираясь на небоскребы Нью-Йорка. В Центральном парке гуляли влюбленные, люди занимались спортом, конные экипажи наполняли воздух романтикой. Один день после Рождества. Город вернулся к спокойной жизни — Ожидая наступления последней ночи года. К относительно спокойной жизни. Вокруг все те же пробки, суета, гудки машин. Было почти пять часов вечера, и никто в суматохе города не заметил ничего нового. Никто не обратил внимания на красный грузовик, припаркованный на седьмой авеню, прямо у входа в офис Чейзбанк. Напротив банка стоял дом номер 904. Старинное десятиэтажное здание из красного кирпича на углу с 57-й улицей. Стивен потратил более восьми часов на дорогу до Нью-Йорка. В течение всего пути он непрестанно шептал одну и ту же фразу, чем эта девочка заслужила смерть. Он вышел из грузовика и посмотрел наверх. И вот тут же окружились спешащие куда-то люди, был час пик, все только что вышли с работы, и Нью-Йорк превратился в джунгли, где нужно было выжить в борьбе за то, чтобы пораньше приехать домой в дерущуюся стаю, оголодавшую по родному очагу. Стоя посреди тротуара, окруженный бесконечным потоком пешеходов, которые обходили его по сторонам, Он достал желтоватую записку и перечитал ее. «Сьюзен Аткинс. Декабрь 2013-го». «Чем эта девочка заслужила смерть?» произнес он снова с содроганием в голосе. «Он стоял там, терзаемый мыслями об этой девушке или женщине, воображая, какая она». Он спрашивал себя, сколько все продлится на этот раз. Представлял, как стучится в дверь, как строит это проклятое дружелюбное выражение лица, как притворяется, как девушка внимательно слушает его. Он видел, как толкает ее внутрь, грубо входит следом и усыпляет хлороформом. Он спрашивал себя, сколько часов ему придется ждать, прежде чем вернуться в грузовик? Сколько времени понадобится Нью-Йорку, чтобы заснуть? Сколько ему придется провести в доме Сьюзан в ожидании подходящего момента, чтобы выйти с ней на спине и загрузить в грузовик, заставив ее навсегда исчезнуть из этого мира? Хладнокровие, с которым он представил все эти картины, показалось ему отвратительным. Он презирал не само преступление, а то ужасающее безразличие, с которым был готов совершить его. Все это повторялось слишком много раз. Слишком много лет. «У вас все в порядке?» Встревоженный молодой человек в костюме прервал ход мыслей Стивена и вывел его из состояния транса. «Что?» — спросил он хриплым голосом. — Я спросил, все ли у вас в порядке. Вы что-то ищете? Мне показалось, вы немного потеряны. — А, да. Я ищу дом 904, седьмая авеню. — Вы как раз у него, — с улыбкой сказал молодой человек, указывая на стеклянную дверь в здание. — Спасибо, сынок. Парень затерялся среди людского потока и пропал из виду, ни о чем не подозревая. Стивен стал пробиваться сквозь толпу. Он перешел улицу, и его взгляд остановился на парах мужчин и женщин, устроившихся за окном кафе «Европа». Одна из них привлекла его внимание. Обоим было по двадцать с небольшим. Она — стройная блондинка, он — смуглый, симпатичный молодой человек — Они сидели за столом, взявшись за руки, и девушка весело смеялась. Он смотрел на нее влюбленными глазами, она поправляла волосы. Стивен не мог не вспомнить Кейт. Сердце его сжалось, и память наводнили те мгновения, когда они сидели вместе на закате в Солт-Лейк-Сити, на крыльце старого дома Рочестеров, когда им было по двадцать с небольшим. Вспомнил, сколько смеялся он, сколько смеялась она. Молодые люди заметили его взгляд, и парень рассмеялся. Стивен опустил голову и отошел от окна. Его будто оглушили. Он снова взглянул на записку и решительным шагом пошел к подъезду. Поднимаясь по лестнице, он вспомнил все то, о чем думал, когда только приехал. Прошло едва ли пятнадцать минут, а ему казалось, что он весь день провел на этой улице и целую вечность смотрел в окно кафе «Европа». Глубоко внутри он сомневался, сможет ли сделать это еще раз. С каждой ступенькой, ведущей на шестой этаж, пульс становился быстрее, дыхание учащалось, ноги подкашивались. Когда Стивен подумал, что больше не выдержит он вдруг понял, что стоит на шестом этаже перед дверью Е. Именно это место указал голос. Она там, внутри. Минуту он стоял перед дверью, восстанавливая дыхание, и затем нажал на звонок. В тот короткий промежуток времени, пока бедная девушка шла открыть дверь, Стивен успел подумать, что, может быть, у нее еще есть шанс спастись, что, может быть, ей чудом удастся вырваться и позвать на помощь, пока он будет бежать следом за ней, что кто-нибудь из соседей сумеет помочь ей, спасет ее от него, выведет его из строя и оставит на милость полиции. Но нет. Прошло еще шесть часов прежде чем улица опустела. Изредка издалека выплывало одинокое такси, которое тут же исчезало. Без малейшего чувства страха он закинул Сьюзан на плечо, неся ее на спине, спустился по лестнице, перешел улицу и загрузил в грузовик. Подошел к дворникам и выкинул на землю все штрафы за парковку, скопившиеся за день, Сев в машину, он закрыл глаза. Он снова увидел Кейт, Аманду и Клару. Решительным движением Стивен завел машину и скрылся в темноте ночи.